И со статьями 190 дробь 1, 190 дробь 3 УК РСФСР явился одним из организаторов действий, грубо нарушивших общественный порядок на Пушкинской площади в Москве 22 января 1967 года. Принял активное участие в этих действиях. Понятно ли вам обвинение, спрашивает следователь. Нет, непонятно. Тут мы меняемся с ним ролями, и теперь ему надо давать объяснение. А что он может объяснить? Советская власть не приучена объясняться, она может только требовать. Мне непонятно, откуда взялась цель освобождения арестованных. Что это за установленный законом порядок обращения? Как я мог его нарушить, если вообще к нему не прибегал? «Почему способ выражения моих требований незаконен? Он ведь вполне конституционный. А главное, в чем же выразилось грубое нарушение общественного порядка?» Приходили прокуроры, начальники отделов, какие-то люди в штатском, пытались что-то объяснять, размахивали руками, морщили лбы, но дело дальше не двигалось. Как объяснишь, что требовать освобождения греческих политзаключенных можно, а советских нельзя? Где, в каком законе сказано, что первомайская демонстрация на Красной площади не нарушение общественного порядка, а наша на Пушкинской нарушение? И никто из них не мог преодолеть статью Конституции, где черным по белому напечатано, что гражданам СССР гарантируется свобода уличных шествий и демонстраций. Я же давил их законом, прижимал статьями, глушил параграфами. «Признайтесь честно и правдиво, скажите на весь мир, что нет в СССР свободы демонстраций что у вас все запрещено, что вам не нравится». И уже они впадали в неопределенное сослагательное «может быть, вроде бы, как будто». «Но вы же советский человек, нет». Я гражданин СССР. Каковы ваши взгляды? А какое это имеет отношение к моему делу? Надеюсь, меня держат в тюрьме не за взгляды. Вы признаете себя виновным? Как я могу ответить на этот вопрос, если мне непонятно обвинение? Объясните. По закону они обязаны объяснить. Не можете? И вот уже летит целый ворох жалоб. Не хотят объяснить обвинение бедному заключенному. Полгода сижу, не зная за что. «А сверх ответы? Разъяснить обвиняемому!» Зациклила машину. Так бывает иногда с компьютерами. Лампочки мигают, что-то щелкает, машина гудит, а решения никакого. Позиция гражданина оказалась неуязвимой. Поначалу, конечно, не давали мне кодексов. Пришел начальник тюрьмы полковник Петренко с мохнатыми седыми бровями из-под папахи. «Не положено!» Но написал кучу жалоб, пригрозил голодовкой. Двух дней не прошло, как тот же полковник Петренко распинался чуть ли не со слезой в голосе. «Нет у нас кодекса». Всю библиотеку перерыли. Вот у меня собственный с дарственной надписью семичастного. Что же я, его отдам, что ли? Забрал я у него и кодекс с автографом тогдашнего председателя КГБ и комментированный у ПК и еще кучу всякой юридической литературы. Вот только Конституцию они никак найти не могли. Но я был неумолим, и на четвертый день, запыхавшись, прибежал зам начальника тюрьмы подполковник Степанов. Вот и Конституцию принес, говорил он, напирая на О. Только РСФСР, СССР нету. Ну да, они одинаковые, сам покупал, 3 копейки стоит, потом сочтемся. А с Петренко мы после этого стали лучшими друзьями. Он приходил в камеру, нарочито строго, насупив мохнатые брови под попахой и, глядя задумчиво на пустые полки, спрашивал, почему продуктов не видно. Съели все, кончились продукты. А когда передача полагается? не скоро еще, через месяц. Пишите заявление, разрешу мне очередную. И уходил. Он сам когда-то был следователем и Теперь, читая мои бесконечные жалобы, ясно видел, что следствие зашло в тупик. Судить не за что. А я тем временем запоем читал кодексы, словно детективный роман, знал их наизусть как таблицу умножения и с удивлением обнаруживал, сколько же у меня оказывается прав. И уж пользовался этими правами в полную меру. Я откровенно издевался над следователями, заваливал их грудами жалоб заставлял по 10 раз переписывать протоколы попробуй откажись не подпишу и вся твоя работа на смарку